Глава 5. Оказывается, я могу легко ошибиться. И оказывается, некоторые мои ошибки мне только в радость. Когда через способность бинокля мои глаза рассмотрели стол пыли на горизонте, я только прикидывал, как скоро армия Солнечной Бухты до нас доберется. И, само собой, совершенно не подумал о том, что их темп может отличаться от темпа Варяжского легиона. Я заложил час на их обратный путь еще 10 минут на войска противников. Но шло время. Я отправлял сотни молчаливых сфер наблюдателей, уже не скрываясь от богов враждебной страны. Да и кепку переодел. Все-таки теперь мои ноги стояли на земле Империума, и битва пройдет на нашем поле боя. Впрочем, события разворачивались не так быстро, как мне того хотелось. Реальный темп перемещения армии был в два раза ниже. Поэтому к исходу часа, когда множество пленников уже втолкнули в портал, а мой легион отправился дежурить в привычный им регион, войска Солнечной Бухты прошли всего лишь половину. Моя же подготовка к сражению шла полным ходом, ведь я понятия не имел, какая сила у этого титана, и очень надеялся, что ничего необычного не случится. Внезапно появившееся время позволило убедиться, что гонцы к другим правителям региона добраться успеют, а те, в свою очередь, сумеют оценить риски. Сила нашей армии теперь была подтверждена, и разумные правители поймут, что союз в их ситуации весьма неплохой вариант. И пусть мое предупреждение о Титане в их глазах пока выглядит обманкой, призванной склонить их к присоединению, они очень скоро переосмыслят все прочитанное. Видят ли они Титана? И я не вижу. А он есть. Прямо как тот суслик в полях. Я не знаю, пойдет ли Титан за армиями или же направится к другим городам побережья, что не входит в состав Империума, но защищать я буду только тех, кто подпишет договор. Остается только ждать и готовиться. Кстати, о подготовке. Уровень 39. Опыт. «4 миллиона 160 тысяч 501 из 4 миллионов 350 тысяч». 190 тысяч до сорокового уровня. Думаю, есть смысл отключить передачу опыта. Тем более, что практически все из моих подопечных меня перегнали. Либо приблизились вплотную. И да, сороковой уровень вызвал качественные изменения и рост силы не только у Лича, А Ракхи, как я уже говорил, стал гораздо сильнее в магии хотя он не мой подопечный, а скорее брат, и свой уровень получил исключительно благодаря собственным талантам. А вот Клякса, нынешний ректор Магической Академии, мог похвастаться тем, что был действительно монстром с точки зрения своих способностей. Ментальный контроль, восприятие, перемещение, ударная сила, защитные заклинания. Настоящий виртуоз магии, похлеще меня в некоторых аспектах. И пусть я доминировал над ним из-за своих способностей и характеристик, но лиши меня артефактов и начни чисто магический поединок, и даже не смогу дать стопроцентной гарантии, что его одолею. Могу банально растратить все запасы маны на мощное заклинание, но так по нему и не попасть. И пусть перед посторонними злой дух зачастую выделывается и подыгрывает, веселясь от души». Но я-то знаю, что при определенных обстоятельствах он сильнейший соло-боец в Империуме после меня. Нет, это не означает, что в сражении с другими сильнейшими бойцами Империума Клякса непобедим. Но в серии из десяти поединков победа досталась бы ему завидной чистотой. И исключительно поэтому практически все свое время Чернильный проводил в окрестностях порта. Ибо именно ему я поручил любой ценой сберечь город и арен в случае неожиданных неприятностей. Мало ли наши соперники найдут лазейку или при помощи богов или ультрамощных артефактов решат нанести удар в самое сердце империума. От этих уродов с прогнившей душой ничего хорошего ждать не приходится. Они способны на все, только дай им такую возможность. Еще проценты опыта от меня получали демоны, как и позабытый всеми скарбник. С демонюгами все было ясно и понятно. Их потенциал был выше среднего, и я ожидал от них уровень силы, примерно соответствующий релакантам высшего ранга. Правда, был с ними один нюанс, который ставил этих моих четырех генералов на ступень ниже таких бойцов, как Крюк, Тень Смерти, Генжи, тут же Головосек и многие другие. Экипировка. Для демонов наши человеческие доспехи не подходили. За редким исключением. Легендарных и подобных им артефактов у и единицы. Впрочем, я знаю, как это исправить. Любая экипировка меньше в ранге после улучшения при помощи золотых камней или других расходников изменит свой вид и размер в соответствии с габаритами того, кто это улучшение сделал. Только вот камней тех все меньше и меньше. Как ни крути, а наши уровни растут. Да так, что специально для фарма подземелий в лучшие комплекты нарядили низкоуровневых бойцов дабы награда от системы падала пожирнее из-за разницы уровней. Но что касается скарника, он сам выбрал судьбу затворника. Сидеть в шахте, общаться с камнями, металлами и рудами, заговаривать кирку и долбить горную породу. И я, и другие члены совета знали и видели, что он не хочет и не может существовать в обществе, как это делает Клякса. «Да, он легко будет руководить артелью или тысячей горняков, но правителем города никогда не станет. Даже подземного. Хотя он все еще неплохой боец. Моя попытка отправить его в мертвые земли, осваивать шахты и все прочее — не более чем эксперимент. Но я буду рад, если он справится. Я помогу ему, если это понадобится. И верну его, если у него не получится. Просто назначу в Железном княжестве главой гильдии добытчиков». «Пусть копается, да чё-то ракса не отправляет. Посмотрим». «В любом случае, сейчас хороший шанс для того, чтобы взять сороковый уровень и получить очередную плюшку. Три очка характеристик за каждый уровень — это, считай, золотой камень улучшения. Ценная по меркам этого мира вещь. Очень ценная». Мое сознание подключилось к поддавшей сигнал сфере, и я вгляделся в далекие земли, раскинувшиеся рядом с границей новообразованного королевства. Прямо подо мной сейчас, ускоренным маршем, бежали, едва волоча ноги от усталости, войска Солнечной бухты. Чуть позади, отставая примерно на один гекс, неслись их преследователи. Я внимательно проследил за тем, какие уровни у бойцов и во что они экипированы. И еще через 15 минут место союзнических войск заняла наступающая им на пятки вторая армия. Внимательно осмотрев их всех, оценил уровни и экипировку а также то многообразие раз, что влились в эту армию. Вот тогда и стало понятно. Они примерно равны, и в случае начала битвы это будет первая победа для одной из сторон. Впрочем, у каждого есть свои козыри, а значит, кто их грамотнее использует, тот и победит. Я продолжил ожидать, хотя солнечные бойцы уже вошли на территорию королевства. Вот они миновали один Гекс, вступили во второй. Вот в пограничный гекс вторгся неприятель. Но я все ждал. До разрушенного города оставалось всего пять гексов, но я не спешил и наблюдал. Да, без присоединения других земель, что состояли в Союзе, королевство наше выходило Карликовым, именно поэтому я просто сидел на месте, ведь путь двух армий вел прямо ко мне. Ничего, скоро расширим и вернем в состав королевства все земли этого региона. И не исключено, что соседнего тоже. Внезапно я почувствовал что-то неладное. Моя божественная сила пришла в движение, как будто где-то рядом появилась добавка. И да, я заметил ее. Там, где проходил источник этой вкусняшки, сперва вздыбилась, а потом проседала обратно земля. Как будто полз грох пустоши. Но это не он. Это другой мой соперник. Отключившись, я с трудом удержал ровное выражение лица и поднялся. Рядом стоял Григорий, что нервно переводил взгляд с меня на свою рать, от которой осталось пару тысяч усталых и заляпанных кровью бойцов. «Идите в крепость, они уже здесь. И он тоже». Григорий настолько устал и перенапрягся, переживая за возможное столкновение с Титаном, что ничего не ответил. Лишь кивнул и, махнув рукой, повел всех за собой. «Я же принялся с аппетитом кушать и вливать в себя зелья». «Сила увеличена на один в течение часа». Ловкость увеличена на 2 в течение 40 минут. Сила увеличена на 5% в течение 8 часов. Интеллект увеличен на 10% в течение часа. Урон увеличен на 10% в течение 30 минут. Скорость восстановления маны увеличена на 25% в течение 2 часов. Расход маны на заклинание уменьшен на 10%. Источник увеличен на 3 в течение 30 минут. «Даже небольшие усиления, когда их много, могут привести к огромным изменениям. Настало время пожинать плоды войны». Взлетев в воздух и облачившись в маску, окутываясь уютной тьмой, я посмотрел на столь близкие войска союзников, что словно нашли свое второе, третье и четвертое дыхание, узрев свой некогда прекрасный и любимый город в руинах. Они заметили меня, приняв за врага. «Как обычно». «Город отбит! Союзники в крепости! Григорий Боров ждет вас! Врагов оставьте мне!» Использовав глаз владыки, сообщил я им, надеясь, что мои слова переведут для непонимающих. Да и сам Григорий подсобил, протрубив сигнал к отступлению, после чего активно замахал руками с городской крепости. Замедлившееся войско вновь набрало ход и ворвалось на окраины города, устремляясь к крепости по все еще грязным и полным следов битвы улицам. «Тысяч может быть, сто двадцать», — оценил я ожидаемый размер армии противника. «В среднем пятнадцатый уровень. Это триста-четыреста опыта за одного, или чуть больше. Давно не экспериментировал. Для увеличения уровня мне хватит и тысячи убийств. И да». «Никогда я в одиночку не сражался против настолько большой армии. Ну, десять тысяч. Хорошо. Двадцать тысяч врагов. Это я еще могу понять. Но так много. Если перебить их всех, сколько же миллионов опыта я получу? Сколько уровней? Любопытно. Очень любопытно. Но так уж и быть. Побуду джентльменом. Не зря же я столько времени готовился к их прибытию». Живой пленник принесет куда больше выгоды, нежели мертвый. «Вторженцы! Вы вошли в земли Империума, и я его хранитель. Посланные вами наемники мертвы или порабощены. Для вас есть выбор — смерть или искупление!» Я говорил громко и во все услышание, попутно собирая долетающие отовсюду сферы, что искали Титана. Зачем впустую держать их в окрестностях и в каждом соседнем гексе иметь десяток из них, если работенка имеется прямо вот здесь, передо мной? «Переговоров не будет! Либо сдавайтесь, либо умрите!» Мое сообщение до противника дошло, ведь на последней фразе в меня прилетело весьма солидное магическое заклинание, сожравшее 30% прочности щита. В ответ на атаку сотни сфер рассыпались в магической вспышке, активируя одно из вложенных в них заклинаний. Две трети сфер формировали лес смерти, что пробивался из-под земли в тех местах, над которыми мои сферы приказа парили. Десять сфер были попросту огромными и содержали внутри себя силу десяти их дросили. Эти гиганты также появились за чертой города, как раз между крепостью, частично уничтоженным Отверпаном и войсками неприятеля. А Оставшиеся сферы распространили по всему лесу ядовитый туман, наносивший энергии смерти периодический урон. Тот, кто умрет от него, превратится в умертвие, благодаря встроенному в заклинание эффекту подъема нежити. О, немного подкорректирую наш план-капкан. Я пронесся над ловушкой, царством мрака уплотняя дальнюю границу леса смерти. Прорваться туда, чтобы сбежать, теперь невозможно». Из-за рельефа местности у них есть только один путь — в сторону города, прямиком через Игдрасилий. Между Лесом Смерти и Великанами было 50 метров, где опасные лозы не росли. Буферная зона для тех, кто желает подумать. Сейчас, когда ловушка окончательно захлопнулась, а первые погибшие уже начали заполнять собою мои уведомления, настало время напомнить о моем щедром предложении — «Выкрутив на полную глаз владыки и добавив в него щепотку в лошаты, ибо если полноценно его активировать, мои маны и на пару сотен воинов не хватит». Я подсказал им дорогу к спасению. «Тот, кто отчаянно атакует и режет стебли, тот получает удары в ответ, рано или поздно умрет. Тот, кто вдыхает туман смерти, будет отравлен и вскоре умрет. Пути назад у вас нет. Либо признайте поражение и отправляйтесь в плен, либо сдохните» как и миллионы других шакалов, сгнивших до вас. Отбросьте оружие, поднимите свои руки и лапы, идите вперед к нашим деревьям-гигантам. Перед ними снимите все системные артефакты, доспехи, оружие, бижутерию, все, что дала вам система, и тогда вас пропустят. Скроете хоть что-то, и они убьют вас, впитав в себя вашу кровь, как воду. Это последнее предупреждение. «Те, кто не успеет спастись, обречены стать ожившими мертвецами!» И тут что-то щелкнуло в головах вражеских войск, когда первые отчаянно сопротивляющиеся бойцы откинули свое оружие и ветви леса смерти перестали душить и рвать их на части. Звуков сражений становилось все меньше, а вот звуков кашля все больше. Но ничего, этот яд — фикция. Да, минимальный урон есть, и он практически бесконечный по времени, если находиться в нем постоянно. Однако стоит покинуть пределы тумана, как организм тут же восстановится и перестанет получать урон. Такие вот запрограммированные деревья. Что же, я начинал эти эксперименты еще когда тырил бочку с пивом из подвала в Бобруйской пивоварне. И могу сказать, что многому с тех пор научился. Впрочем, стоит признать, что среди этого войска попадались неплохие и смелые войны. В меня не раз прилетали заклинания и стрелы, а один раз даже молния ударила. Но максимум, чего они добились, это разрушили один из окружавших меня щитов, обнажая скрытый под ним новый. И пока эти заклинания летали рядом со мной, периодически в меня попадая, я с линцой клепал новые и смахивал уведомления системы. «Поздравляем, вы достигли сорокового уровня». Доступно улучшение. Поздравляем! Вы достигли 41 уровня. Поздравляем, вы достигли четвертого уровня. Получено уведомление. Получено уведомление. Получено уведомление. Ишь ты, разговорилась система. Где мне времени столько найти, чтобы все твои уведомления прочитать? Ухмыльнулся я, наблюдая, как все реже и реже приходят сообщения о смерти пришедших сюда ящеров и. Черт, кого тут только не было! только раз», — напоминает «Озерный край» с их многонациональным изобилием различных культур. К слову, одно сообщение я открыл практически сразу. Уведомление системы о новой стезе развития меня любимого. Отныне за каждый уровень я получаю три очка характеристик, и все очки, полученные с 40 по сорок уровень, то есть 15 очков, сразу же отправились на развитие моего источника. Много маны не бывает. Бывает мало заклинаний. Но это не мой случай. Звенели, приятно радуя слух, падающие на широкую полосу земли доспехи и артефакты. Гора оружия и гора доспехов радовала мой глаз, как и прочие предметы экипировки и более редкие элементы системных наград. Например, системные сухпайки, книги, свитки и ингредиенты. С уверенностью могу сказать, даже если две трети от этой добычи — мусор, то оставшуюся треть мы используем по назначению, вооружая наших героев. Война. Она ведь только набирает свои обороты. К ней не был готов никто, и основные, самые опасные противники только готовят почву для своего первого хода. Я знаю о союзе драконидов и разных тварей. Но о скольких союзах мне еще неизвестно. Идиоты. Группа вражеских командиров прямо на моих глазах и на глазах соратников предприняли несколько отчаянных попыток к бегству. Первая попытка оказалась форменным суицидом. Прорваться через Игдрасилий? но <связывая> ну-ну. Вторая чуть интереснее. С помощью магии несколько вражеских магов попытались смыться. Кто невидимкой стал, кто в лужу превратился, а кто телепортировался на сотню метров вперед. Один, кстати, телепортировался назад, прямо за лес смерти. Только вот я еще загодя увидел, что они колдуют, создал несколько слабеньких сфер приказа и отправил их охотиться. Курлыкадзе, Копье Тьмы и другие заклинания, играющие выкосили нерадивых магов. «Поздно пить боржоми, идиоты! Поздно! Не будь вы или ваши правители такими гнилыми засранцами, отправившими сюда наемников, чтобы зажать армию людей в капкан, «Я, быть может, и смиловился над теми, кто готов сражаться за свою жизнь до последнего. Но не после такого коварства. Теперь вы сами в капкане, и выбор для вас крайне ограничен». Однако же самым потрясающим вариантом оказалась попытка побега при помощи призыва портала на Сомниум. «Гениально!» — похвалил я открывшего портал, куда ломанулись и безоружные пленники, и командир. А то и вовсе правитель, создавший окно в мой родной континент посреди лос с леса смерти. В мгновение ока древесные плачи переплели всю портальную арку, не позволяя протиснуться туда и муравью. Те, кто пытался сбежать, по крайней мере, большая их часть, погибли. И новая порция системных уведомлений посыпалась, заслоняя обзор. Видимо, лозы по ту сторону портала росли быстрее, чем бегают уставшие, лишенные дополнительных характеристик пленники. «Но не исключаю, что у кого-нибудь сбежать все-таки получилось. Времени заниматься отловом у меня уже не было, ведь я чувствовал приближение своего главного врага». «Вам всем лучше поторопиться, ибо на запах вашего страха уже примчался Титан. К его несчастью, он тоже вторженец, а значит, скоро сдохнет. Смотрите внимательно и поймите уже, почему у вас нет шансов победить в этой войне». «Ибо больше вы никогда и ничего подобного не увидите!» Поднявшись еще выше и восстановив запасы маны при помощи кристаллов, я извлек из пространственного хранилища свое мощнейшее копье и вложил его в копиметалку. Земля впереди трещала и ходила ходуном, а сердце мое билось в нетерпение, радостном нетерпении. Третья рыбка заплыла в моей сети». И это сознание этого, божественность внутри меня бурлила, как маленький ребенок, что проснулся посреди ночи голодным и требует его накормить. «Кушать подано, мое сокровище! Кушать подано, мое проклятие!»